Тут я как будто свалился с неба. Кому это я пришел, подумал я. Вероятно, он буйный сумасшедший. Как он осмеливается так разговаривать со мною, сыном Вишванатх Датта? Но я сохранил спокойствие и позволил ему продолжать. Он снова взял меня за руку и сказал, «Обещайте мне, что вы скоро опять придете ко мне один». Нарендра обещает, чтобы отвязаться от странного хозяина, но твердо клянется себе не возвращаться сюда. Они входят в общий зал, где находятся другие. Нарендра садится в стороне и начинает наблюдать за этим человеком. Он не замечает ничего странного ни в его манерах, ни в его словах. Только в его внутренней логике чувствуется, что они являются плодом, углубленной жизни, абсолютного отрешения и величавой искренности. Он слышит, как Рамакришна говорит, и эти слова отвечают его тайным ночным исканием, «Бог может быть познан, можно видеть Его, говорить с Ним, как я говорю с вами, но кто стремится к этому? Проливают слезы из-за жены, детей, имущества». Но кто это делает из-за любви к Богу? Тому, кто это делает искренно, он является. Примечание. Другой рассказ, переданный Вивиканандой в своей проповеди «Мой учитель», смотрите также «Жизнь Вивикананды», издание 1914 года, том 1, страница 212, гласит, что Вивикананде, непосредственно обратившись к Рамакришне, поставил ему вечный вопрос, с которым он взволнованно переходил от одного мудреца к другому. «Господин, видели ли вы Бога?» На что Рамакришна ему ответил, «Да, мой сын, я видел его. Поистине я вижу его перед собой так же, как я вижу вас, но только я вижу Господа гораздо яснее» и могу показать его вам. Можно думать, что этот диалог происходил в позднейшую эпоху, когда вивекананда был уже близок с Рамакришной. Конец примечания. У Нарендры такое впечатление, что это не пустые слова, и что тот, кто их сказал, сам испытал действие этого. Юноша не знает, как примирить стоящий перед его глазами образ простого и спокойного мудреца с непонятной сценой, свидетелем которой он только что был. Он говорит себе, «Это маньяк, но он не лишен величия. Возможно, что он безумный, но достоин уважения. Он покидает Дакшинишвар в смятении мыслей» и если бы его спросили в эту минуту о его отношениях с Рамакришной, он без сомнения ответил бы, что они на этом и кончатся. Но странное видение не давало ему покоя. Через месяц он возвращается пешком в Дакшинишвар.